Здравствуй, Эри, не оборачиваясь, произнёс Аргелтал. Мальчик мой, раздался голос позади. Рад тебя видеть. Он лжёт. Я знаю. Он боится, что ты отвергнешь его, как сделал отец Лоргар. Я знаю, Раун, я знаю. Эри встал рядом с ним, присоединившись к Денни возле статуи девушки-мученицы. Что произошло на арматуре? Голос первого ор капитана был сдержан, каким-то образом сочетая холодность с отсутствием враждебности. Пожиратели миров сообщают об ужасных потерях, и я слышал, что многие из них требуют крови нашего легиона. Что пошло не так? Аргилтал помассировал утомлённые глаза большими пальцами. А что постоянно не так с пожирателями миров? Они пошли вперёд слишком далеко и слишком быстро. Ультрадесант и силы арматурской гвардии, которые пытались обойти нас с фланга, вместо этого хлынули в брешь между двумя нашими легионами, воспользовавшись возможностью разделять и уластовать. Пожиратели миров угодили в сотню ловушек, пока мы были заняты медленным продвижением, сражаясь с армией другой половины города. К моменту, когда мы пробились, скажем так, возобладал нрав 12-го легиона. Рапорт Харна скверно характеризует наш легион. Разумеется, ведь мы не смогли поддержать союзников. А мой рапорт будет скверно характеризовать пожирателей миров. Поскольку те ударили вперёд без нас, вряд ли мы станем хвалить друг друга за идеальное проведение крестового похода. Аргелтал наконец повернулся к Кэрибу. На смоглом лице играла лёгкая улыбка. Что произошло на Калке, учитель? Как вы потерпели столь катастрофическую неудачу? Эрип повернулся к статуе Капитана Несущих Слова, который пал на Истване 5. Мы породили Варп Шторм, который отделит Ультрамар от остального Империума. Это деяние имеет такой эфирный масштаб, что для начала ритуала пришлось умертвить Солнце. Где здесь неудача? Демон внутри тела Аргела Тала пополз по кровеносной системе, обжигая вены. Он знает, что не справился. От него исходит стыд, как будто пар от тёплой кожи на морозе. "Желеман жив", ответил Эрибу Аргелтал. "Сколько тысяч ты бросил на кальки, и ваш флот раздолблен. Можно простить лорду Аврильяно, что он видит обе стороны медали". Эрип обошёл вокруг статуи Кирены, сохраняя своё вечное спокойствие. "Почти что в каждом варианте будущего ты умираешь на тери" В ответ Аргелтал только ухмыльнулся. Я знаю, в последний день не будет более славного места. Эрип приподнял тонкую бровь. Ты принимаешь эту судьбу? Примарх видел её в волнах варпа. Он утверждает, что это всего лишь один из возможных итогов. Но то же самое говорит и Раун. Мне суждено умереть в тени громадных крыльев. Это правда, брат. Мы умрём в тени громадных крыльев. Знаю, я тебе верю. Аргелтал указал на статую. Зачем ты пришёл? Чтобы увидеть исповедника? Чтобы увидеть тебя, мальчик мой. На эрибе была монашеская ряса, а не боевой доспех. Красный шёл, не спадал длинным царственным потоком, словно кардинальское облачение из многих эпох ложной веры древней Теры. Хватит этого, мальчик мой, учитель. Те дни прошли. Ты в броне, Заметил Эри даже здесь. Повелитель Галворба кивнул. Я больше не могу её снять. Она стала частью меня, словно шкура или чешуя. Он скорее почувствовал, чем увидел, что Эри улыбается. "Восхитительно", произнёс Капелан. "Это произошло после арматуры. Не знаю почему. Мы должны его убить", выдохнул Раун. "Как жаль, что это действительно заманчиво". Пояс у Аргела Тала был пристегнут бронзовой цепью огромный том в переплете из кожи. Тебе следует это прочесть. Аргел Тал отцепил книгу и протянул ее бывшему наставнику. Книга Ларгара. Эрик не сделал попытки взять ее. Я ее читал. Многие страницы переписаны мною лично. Нет, Аргел Тал не убирал книгу. Это та редакция, которой он поделился с другими примархами. Его почерк, его философия, записанная чернилами, не твоя, не Корфаэрона, не просто то, что диктуют боги. Подлинная книга Лоргара, священный текст, который будет служить легиону средством толкования в грядущие тысячелетия. Он называет его Тестаментум Веритас. Эри принял книгу обеими руками, но не стал её открывать. Ты так в него веришь. А ты говоришь так, словно ты не С каждым разом, когда я встречаюсь с сыновьями Императора, я все меньше в них верю. Хоть они и заявляют, что олицетворяют собой воплощение совершенства, но они также и увеличены изъяно человечество. Взгляни на горы. Галактика пылает из-за его амбиций. А не потому, что я устроил так, что его ранили отравленным клинком. Второе просто ускорило первое. А посмотри на Русса, чистота и дикость волка. Но при этом он присмикается у ног императора, умоляя, чтобы ему дали вожака. Аргилтал не имел желания спорить о достоинствах и недостатках всемоги отца, особенно в этом святом месте. Он продемонстрировал своё неодобрение молчанием. "Очень хорошо", уступил Эри. "Я хотел с тобой поговорить, поскольку мне нужна твоя помощь". Аргилтал не отводил глаз от статуи. "Ну так говори, Как я уже сказал при Ларгаре, я бродил по десяти тысячам будущих. Во многих из них, если события пойдут по такому пути, мы потерпим поражение на Терри. Гор падет, а верные ему легионы разобьются об имперскую наковальню. Нас не просто изгонят, Аргел Тау. Нас целиком вырвут из аналов Империума. Наши имена станут легендой, потом мифом, а затем полностью забудутся. Воен Гальборбк слушал, как и демон внутри него. Эрип продолжал говорить, разглядывая своими мудрыми глазами копию Кирены, выполненную из чистого мрамора. С самого начала мы направляли Ларгара, Мартариона, Фулгрима, Гора и прочих. Группа искушённых и понимающих стояла под легионеров, руководя их поступками и решениями. Калас Тифон в гвардии смерти, пусть и без их библиотеума, Созданный Фабием в замысел совершенства, пленил воображение Фулгрима и захватил гике императора. Мы играли на их гордыне, равно как и на страх. Но теперь, когда нам следует действовать совместно, Ларгар отделяется. Аргелтал покачал головой. И ты хочешь, чтобы я вернул его обратно? Примарх самостоятелен, Эри. Он стал сильнее после Иствана. Избавься от своей трусливой потребности контролировать его. и просто гордись, что он стал тем, кем был рожден Стайк». Эрик ощутил замкнутость бывшего ученика и изменил доводы. «Не так грубо», — произнес Капеллан. «Однако мы должны направлять его. Только и всего. Во всех вариантах будущего, где мы проигрываем, Ларгару позволяли манипулировать событиями по собственной прихоти. Вот почему мы должны повергнуть Сангвиния на колени на Сигму Си Прайм, Во что бы там ни верил наш отец, мы проиграем войну во многих из тех будущих, где Ангел доберётся до Терры. Аргелтал впервые на своей памяти проявил предельную и жёсткую искренность по отношению к человеку, который обучал его на протяжении многих лет. Мне это безразлично. Я не планировщик и доверяю замыслу Ларгара гораздо больше, чем твоему. Но мы должны формировать события в соответствии с «Мы же сказали, что нам все равно!» В глазах Аргела Тала полыхнуло расплавленное серебро. Это были глаза Раума. «Мы пришли сюда помолиться, обманщик! Ты оскверняешь святость этого места своим змеиным языком!» «Обманщик?» Серебро померкло. «Так тебя называет Раум!» Подтвердил Аргел Тал. «Ясно! В таком случае я более тебя не побеспокою, мальчик мой!» Эрик начал уходить. Однако в последний момент замешкался он рискнул коснуться плеча Аргилла Тала воин и обитающий внутри офицера демо позволили ему это я буду делать то, что должен чтобы организовать события по своему разумению поскольку не собираюсь проиграть войну за дух человечества из-за того что другие слишком слепы чтобы узреть свет я всего лишь хотел чтобы ты был на моей стороне Аргилл Тал Глазные линзы Аргела Тала, обладавшие синевой колхидского неба, встретились с глазами бывшего учителя. Тебя всегда сопровождает смерть. Кто должен умереть на сей раз? Чья гибель направит судьбу по избранному тобой пути? Многим жизням придется оборваться, пока мы не поднимем флаг гора над стенами Теры. Почти все они сражаются на той стороне. Почти не все. Эреб вздохнул. как будто не желая отгощать брата по легиону неприятной истиной. Нет, не все. Губы Аргела тало скривились. Харн, это был не вопрос. Вот зачем ты ко мне пришёл? Где-то на тропах судьбы Харн испортит твои планы, и ты хочешь, чтобы он умер. Эрип не ответил. Молчание само было ответом. Тишину нарушил скрипучий вес порежествующего керамита и влажных хруст костей, раздирающих плоть. Узловатые пальцы со множеством суставов удлинились, обнажив длинные чёрные когти. Лицевой щиток аргилла тало исказился, став собачьей пастью, известной как лицо Раума, а затем перетёрк в посмертную маску самого несущего слова, напоминающую о погребённых королях фараонах из мифов древнейших империй. Эри имел репутацию одного из самых сдержанных и спокойных воинов во всех 18 легионах. Ему были известны тайны, которых, как он полагал, не знал больше никто. Он руководил просвещением генетических полубогов. Но даже он попятился от одержимого тела Аргела Тала. От покрытых чёрными прожилками, перепончатых крыльев воина исходил тёмный туман с пряным смрадом разлагающейся плоти. Аргелтал начал эрип омолкни твои пророчества яд. нас тошнит от чужих на шёптований насчёт будущего по крайней мере ларгар не требует от нас плясать под дудку судьбы но я пришёл с предостережением ты пришёл с ложью интригами и предательством аргелтал заревел и взмахнул лапой эрибу еле удалось парировать крозиусом отступив назад и отведя удар в сторону Корпги демонического существа врезались в другую статую несущего слово, снеся её с пьедестала и разбив о каменный пол. Эрип крепче сжал Крозиус. "Мальчик, произнёс он, довольно. Похоже, будто мы хотим предать Харна. Он последний брат из плоти и крови, кому мы верим. Он последний, кто никогда не подведёт нас, и последний, кого мы ни разу не подвели. Ксафин мёртв. Ты стал змёй, акрилон убил «Остался только Кхарн. С нами он удержит оба легиона вместе. С нами он не даст примархам убить друг друга». Существо, ранее бывшее Аргелом Талом, шагнуло вперед. «Убирайся от нас! Мы голодны, а нет вина слаще, чем кровь легионов, и нет пищи вкуснее, чем соленая плоть легионов». Эреб сделал еще один шаг назад. Однако на его лице не было страха, только благоговение. Ты стал живым памятником божественному величию Пантеона. Как же далеко ты продвинулся с того дня, когда я забрал тебя из семьи. Мы стали истиной. Мы велели тебе уходить. Теперь уходи. Эрик не стал снова поднимать Крозиус. Он просто вытянул руку, чтобы демон не приближался. Я не собираюсь просить тебя пролить кровь к Харна. Я знаю, что ты никогда это не сделаешь. Вы слишком долго были братьями, совместно пройдя множество приведений к согласию. Я пришёл не за этим. Аргельтал стоял на месте, багронированные плечи поднимались и опускались в так тяжёлом и нечеловеческом дыхании. Мы слушаем. Карн пойдёт до конца войны. Я видел это много раз. Аргельтал, ты будешь сражаться рядом с ним. Ты единственный, кто может сохранить ему жизнь. Чудовищное создание издало ворчание, сплюнув на пол сгусток слюны и хора. Карна невозможно убить. Это говорит братская преданность. Эри прискнул закрепить Крозилу за спиной, делая это медленно, чтобы не вызвать гнев существа. Я говорю правду, сын мой. Серебристая посмертная маска исказилась, колеблющаяся туть изобразила страдальческое выражение. Мы больше не твой сын, мой Нет, прости меня, сработала старая привычка. Эрип вновь поднял руку. Я расскажу тебе, как спасти брата. Разве я когда-либо обходился с тобой несправедливо? Откуда эта злоба? Её причина была внутри и во мне, демон в сердце, который наполнял кровиносную систему злобой. Ярость от того, как Корфейрон и Эрип ведут себя с примархом, раздражение от того, как они оба насмешливо и многозначительно улыбаются. заявляя, будто знает всё и обо всём. Аргелтал подавил ярость, с трудом загнав её внутрь. Раум болезненно царапал кости, желая убивать, убивать, убивать. Но в этом не было ничего нового. Демон ненавидил первого капилана на каком-то инстинктивном, неземном уровне. Он всегда испытывал к нему отвращение, как ночные существа не выносят солнце. "Это зло Раума", произнёс Аргелтал. Хотя она принадлежала и ему самому, говори, что хотел. Ты в силах постиг харна. Видения сложно истолковать, ведь будущее это не дорога, а паутина. Каждое решение расходится на миллион других вероятностей. Но вот что я могу сказать точно: Карн умрёт на восходе на планете с серыми небесами. Во всех будущих, что я видел, он умирает, когда небо озаряется рассветом, и умирает с клинком в спине. Что это клинок? Кто так, кто его ненавидит? Я чувствую лишь эмоции убийцы, но не его лицо. Аргилталу успокоился, мягко забрав у Раума контроль над их общим телом. Это был ментальный эквивалент разминки мышц после долгого сна. Уже заскучавший демон, не ощущавший никакой добычи, с которой можно было бы поиграть, уступил, издав лишь брюзгливое бормотание. Это то предложение, о котором тебя предупреждал твой отец Бажорк, похоже на то. Всё, что он даёт, имеет цену. Тебе следовало позволить мне убить его. Аргель талу улыбнулся. Возможно. Что тебя забавляет, спросил Эри. Я слышу твой тихий смех. Последнее время меня всё забавляет. Я учту твоё предостережение, учитель. Благодарю. Ты всё ещё завёшь меня, учитель? Те дни явно так же давно прошли. Дурная привычка, в точности, как у тебя. Жжение в венах начало стихать, и Аргелтал отвернулся от изваяния Кирены. Он поднял с пола свой меч, не зная точно, когда тот выскользнул из руки. Скорее всего, во время изменения. «Позволь рассказать тебе о Калте», — сказал Эрик. «Послушай меня и сам реши, потерпел ли я неудачу».